61. Январь, 30. -е. Даже переезжая в другой город, человек теряет связь с непосредственным окружением, переносится в другую сферу. И то, что раньше стояло перед глазами, понимая, рождало мысли, уходит, заменяется новым. Это отрыв от окружающего, особенно силен, когда человек умирает и знает при этом, что переход в другой мир неизбежен. И сразу становится совершенно ненужным множество вещей и условий, без которых раньше было жить невозможно. До дома одежды и пищи включительно. И сколько забот, дел и мыслей можно спокойно оставить вместе с телом. И взять дальше собой можно так мало из того, с чем человек сжился, и что вдруг становится совершенно ненужным. Конечность ненужности земных вещей и условий необходимо осознать как можно раньше чтобы отделить временное от того, что берется с собой. Берутся мысли, характер, устремление склонности, вожделение страсти, но из всего этого воля может отбросить все нежелательное и обременяющий дух опять-таки отбросить заранее, заблаговременно, но не в последний момент. В последний момент времени может просто не быть, чтобы это сделать. Нужна своевременная подготовка. И такой подготовкой к послесмертному состоянию духа, в сущности говоря, является вся земная жизнь человека. От начала и до конца. Все временное и смертное рано или поздно, здесь или там, но придется оставить. Все вневременное неприходящие, нужные во всех мирах, особенно для сознательного пребывания бессмертной триады в мирах высших, особенно ценные нужно, ибо элементы бессмертия, собранные на земле, обусловливают пребывание в этих светоносных сферах. Смыслы и значение земных вещей и условий необходимо ясно осознавать и отделять то, что берется с собою за пределы плотного мира и что оставляется на земле.